Глава девятая. Философия отношений. После обеда я снова телефонировал в особняк Люпена, и на сей раз мне удалось застать Веронику. Правда, она спала после ночной гулянки, однако я попросил Дворецкого разбудить ее, сославшись на неотложное дело. И уже спустя несколько минут я рассказывал девушке, что нужно сделать. «Вероника, купи четверть сета той забористой штуки, которую мы однажды курили на чердаке. Ты тогда еще впервые в жизни увидела дракона. Поняла, о чем я». «Ага», — сонно вздохнула магичка, которая, судя по ее дыханию, готовилась уснуть прямо с телефонной трубкой в руке. «Отлично! Доставь покупку на поляну с дубом!» «Не с горгульей, а именно с дубом». «Ага, в час ночи», — добавил я. «И забери у Марка деньги, он мне кое-что должен. Передашь банкноты вместе с кисетом. «Ага», — снова безразлично угукнула девушка. «Кажется, ей сейчас вообще было все равно, что я заказываю и о чем прошу ее». В таком состоянии она бы вполне могла согласиться отыскать для меня кровь восемнадцатилетней девственницы или слюну честного политика. Ладно, до встречи. Выспись хорошенько. Попрощался я с ней и повесил трубку. Дальше мой путь лежал в свою комнату. Я поднялся на скрижещущем лифте на восьмой этаж и практически лоб в лоб столкнулся с маркизой Мецо. «Добрый день, Ваша Светлость!» – радостно поздоровался я, сканируя взглядом ее лицо. Оно оказалось бледнее обычного, под глазами залегли тени, а скулы немного заострились. Но в целом аристократка выглядела совсем неплохо. «Добрый день, Виктор!» – проговорила она слабым шелестящим голосом. «Ты снова помог мне!» «На сей раз на полевой тренировке! Благодарю тебя!» И ежели ты чувствовал какой-то долг передо мной, то можешь смело забыть о нем. Я улыбнулся и вдруг заметил, что девушка сжимает в кулачке флакон из темного стекла. Мои брови сами собой задумчиво сдвинулись над переносицей. А маркиза, в свою очередь, перехватила мой взгляд, подалась немного ко мне и тревожно прошептала. «Виктор, ты умеешь хранить тайны?» «Конечно!» – уверенно сказал я и немного обиженно глянул на аристократку, дескать, за кого ты меня принимаешь. «Я несу успокоительные Грети фон Браун. Мы вместе лежали в лазарете, потому я видела, что она проплакала все утро, когда узнала, что стала одной из худших на тренировке. Грета до сих пор не выходит из своей комнаты, как бы у нее не случился нервный срыв». Вот поэтому я и несу ей лекарство. Не все девушки такие же стойкие, как я. Весьма благородно, оценил я, почувствовав искреннюю жалость Гретте. Бедолага! Надеюсь, она справится со своими эмоциями. Ты тоже поступил очень благородно. Там, на полигоне, напомнила девушка, а затем мило покраснела, отвела взор и глухо добавила. Если бы ты не избавил мою кожу от яда, то последствия могли бы быть ужасными. А так у меня даже шрамов не осталось. «Я безмерно рад за вас!» – Натянуто улыбнулся я, видя перед собой заплаканный образ Греты. Параллельно мой мозг отметил, что в академии, кажется, дворя лечили получше, чем простолюдинов. У меня-то шрамы от когтей той лесной кошки остались. Между тем Меца подняла на меня цепкий взгляд и с некими новыми откровенными нотками проговорила. «Я так полагаю, что ты откажешься от денег или любых других благ, ежели мне заблагорассудится дарить тебя ими за твою помощь». «Все верно, ваша светлость», – серьезно ответил я, косясь на немногочисленных перваков. Они шныряли по коридору, но не обращали на нас никакого внимания. «А для чего ты тогда помогаешь мне?» В лоб спросила Метцо и вцепилась в мое лицо предельно внимательным взором. Она словно боялась пропустить нечто важное, что могло отразиться на моей физиономии. Но у меня не дрогнул ни один мускул. Я даже бровью не повел, когда услышал ее прямолинейный вопрос. И тогда Маркиза продолжила бурали меня взглядом. «Деньги тебе не нужны!» наставничество тоже ты ничего не просишь что совсем не характерно для простолюдина ради чего ты помогаешь мне и не надо говорить о благородстве я не поверю покровительство нехотя выдал я и картинно упер взор в пол ваш род силен и ежели у меня когда нибудь возникнут проблемы со студентами аристократами то вы бы могли помочь мне разрешить их». «Ах, вот оно что!» Облегченно вздохнула Медса. «Теперь мне все ясно. Все оказалось намного прозаичнее. А то мне в голову пришла бредовая мысль, что ты пытаешься завоевать мою симпатию. Благо ты оказался не настолько безумен». «Ага!» — поддакнул я и робко улыбнулся. «Будь покоен, Виктор!» «Ты получишь мою защиту, ежели потребуется!» Величаво произнесла девушка, гордо держа голову. «Благодарю вас, ваша светлость!» Она кивнула и царственной походкой двинулась по коридору, а я потопал в другую сторону. Проник в свою комнату и стал размышлять над новыми возможностями. «Покровительство Мецу вполне может помочь мне разобраться с Громовым и Демон Пасье. Я принялся крутить эту мысль, рассматривая ее под всеми углами. Но в какой-то момент меня отвлек писк под кроватью. Эдуард снова хотел жрать. Надо покормить его. Однако я не стал сразу насыпать ему горку корма. Вместо этого я принялся тренировать крыса, выдавая по чуть-чуть еды за каждую верно выполненную команду. И таким образом я развлекал себя до ужина. А потом вместе с Васькой и Пашкой спустился в столовую. Греты там не оказалось, а вот Мецца, Громов и Демон посье присутствовали. Последние двое даже не смотрели в мою сторону, а вот Маркиза пару разглянула И сей факт не преминул подметить глазастый Васька. Ого! Удивленно выдохнул он, округлив зенки. Алёк-то, кажется, тронулся, но она все равно тебе неровней, Вик. Забудь о ней. Пашк. ну хоть ты ему скажи. Он большой мальчик, сам решит, хмуро промычал Ёж, не отрываясь от еды. Тоже мне друг, недовольно выдохнул Васька и следом бросил. Ты чего весь день мрачный ходишь? Из-за уха? Отстань, буркнул парень. Крепыш сумрачно на него глянул, но смолчал. Да и я не стал ничего говорить. Так что ужин прошел в тягостном молчании. А уже после него я завалился спать. И продрых до без четверти час. Проснувшись, первым делом глянул за окно, дабы оценить погоду. Там царила темная беззвездная ночь. Ветер не качал деревья, а дождь не поливал землю. Отлично! Я не промокнул. Но плащ с капюшоном стоит все равно надеть, чтобы скрыть свою внешность. И тут я вспомнил о том персне, который отыскал в животе мумифицировавшегося человека. Надо передать находку Веронике, дабы она ее продала. Я достал перстень из висящих на спинке стула трико и посмотрел на украшение в тусклом свете луны. Рубин загадочно переливался в серебристом сиянии, завораживая взгляд, и я засмотрелся на него. Мой взор наслаждался блеском камня пару десятков секунд, а затем я решительно убрал цацку в карман и произнес, нет, не буду продавать, лучше оставлю себе, деньги же у меня есть, ну или подарю кому-нибудь эту красоту. Правда, грубо выполненные из золота основания немного портит вид перстня, но дареному коню в зубы не смотрят. Придя к такому умозаключению, я выскользнул из своей комнаты, а потом и башню покинул. Огляделся и двинулся к лесу, держась самых глубоких теней. Сейчас мне надо быть во сто крат осторожнее, чем прежде. Уж слишком много людей и не людей хотят накуканить меня. К тому же сторож со своим псом могут показаться в такую спокойную ночь. А мне бы и с ними не хотелось встречаться». Благо, до леса я добрался вполне благополучно, но тут на меня напали свирепые комары, да еще и моя нога угодила в нору какого-то подлого крота или суслика. Так что на полянку с зубом я пришел, немного хромая на правую ногу. Пошипел сквозь зубы, уселся на пенек и принялся ждать девушку, слушая уханье филина и поскрипывание веток. Вероника по своему обыкновению опоздала, но не сильно, всего минут на десять, потому можно считать, что она прибыла вовремя. Девушка вышла из портала с хмурой миной на моське, а я тотчас взволнованно выдал «Что-то случилось?» «Случилось!» – буркнула она, развеяла портал, подошла ко мне и без особой вежливости в голосе попросила «Подвинься!» Я освободил часть пенька, и девушка уместила свою попку рядом с моей, прижалась ко мне плечом и проговорила, мрачно глядя во тьму леса. «Все мужики — кабели, Не можешь даже не защищать их!» «В смысле их? Нас? Я разве не мужик?» «Мужик! Но какой-то не такой!» — проговорила она, покосилась на меня и усмехнулась полными губами. «Как насчет плотских утех под этим величественным дубом?» «Обойдусь!» — пропыхтел я, стараясь не пялиться на ее декольте. Вероника заявилась в лес в длинном вечернем платье, кокетливой шляпке с вуалью и коротком меховом манто из песца, а на ее элегантных лапках красовались перчатки до локтей. И от девушки довольно ощутимо Тянула смесью дорогой туалетной воды и алкоголя. «Вот видишь, ты обойдешься!» «А другой мужик сразу бы согласилась. «Я бы даже платье снять не успела!» Победно заметила магичка, шмыгнув носиком. «Так что ты не такой, как другие!» «Ну, положим, это я для тебя не такой!» Промычал я себе под нос и решил докопаться до причины мрачного настроения магички. «Что стряслось-то?» Филипп оказался негодяем, падал лицом и... Тут девушка защелкала пальцами в воздухе, пытаясь подобрать еще какое-нибудь хлеское определение, но ее хватило лишь на самоповтор кабелем. Ого, кто-то разбил тебе сердце? Искренне удивился я, запустив брови в космос. Это надо где-то записать. Не юродствой! Никто мне ничего не разбивал. Я просто огорчена. Застала его с этой клушей Мередит. А вот если бы он залез хотя бы на Миранду, то я бы почти не расстроилась. Но Мередит, ты бы ее видел, Вик, господи! Да ее отовсюду видно. А она весит центнер, и кожа у нее сальная, а грудь свисает до пупка. Колдовством она его в койку уложила или силой, не иначе. Ухмыльнулся я и прихлопнул очередного надоедливого комара, который бесстрашно пищал перед моим лицом. «А ведь он клялся мне в вечной любви!» Ностальгически вздохнула магичка и закинула ногу на ногу. «Похоже, что в его понимании вечность длится в районе месяца!» Продолжал я вставлять свои язвительные замечания. «Ага!» «Надеюсь, лекари столько же будут лечить его хилые яички!» «Ты ему врезала между ног!» – восхитился я. «Ну да! Я же не могла уйти просто так!» «А в эту кулушу я запустила телефонный аппарат, а вот теперь у нее вскочит громадная шишка!» Полным надежды голосом произнесла девушка и хищно оскалила зубки. «А если повезет, то Филипп ближайшие несколько недель» будет маяться своим крошечным членом. Я по нему тоже попала. «А ты жестокая!» – преувеличенно сильно содрогнулся я и философски добавил. «Знаешь, Вероника, а ведь правду говорят, что пока девушки встречаются с парнями, их устраивает и размер пенисов, и прочие детали. А как только они расстаются...» Так сразу члены становятся крохотными, а яйца хилыми. Прям мистика какая-то. «Ты вообще на чьей стороне?» Возмущенно зыркнула на меня девушка. «На твоей, конечно. Пусть горит в аду этот Филипп. Он заслужил!» Протараторил я, почесав засвербевший кончик носа. «А ты принесла то, что я просил?» «Да, вот». Она протянула мне кисет который до этого прятался в кармашке ее манто. Никогда не думала, что в Академию употребляют пахучку. Кстати, на нее пошли те деньги, которые тебе был должен, Марк. Почти все. Остаток я забрала себе. Мне же тоже надо что-то зарабатывать с этого дела. Верно, кивнул я, нисколечко не расстроившись, из-за самоуправства магички. И впредь я попрошу тебя быть осторожнее на территории Академии. Те люди которые устроили под землей ферму с содержимыми, могут насторожиться после того раза, когда мы с Эдиком бегали по их владениям. Они вполне могли найти остатки наших костяных факелов. А если ректор или кто-то другой из высокопоставленных сотрудников академии во всем этом замешан, то они могут кого-то отправить сторожить входы в подземелье или попытаться отыскать вломившихся к ним людей. Поэтому нам стоит держаться подальше от Лысого холма. Надо найти другое место, где мы будем встречаться. А что касается контрабанды, то я решил отказаться от нее. Становится слишком опасно за гроши промышлять таким рискованным делом. Да еще в столь тревожные времена. «Я с тобой согласна по всем пунктам», – обворожительно улыбнулась девушка и потянулась ко мне пухлыми губками. «Ты такой хороший!» «Отставить!» — рявкнул я и слетел с пенька, точно меня за задницу укусил гигантский жук-караед. «Давай-ка без твоих этих самых! Пошли лучше я тебе покажу наше новое место для встреч!» «Мне давичи, удалось кое-что присмотреть!» «Сухарь!» — Буркнула Вероника и грациозно выпрямилась. «Девушка страдает, а ты даже не хочешь ей помочь!» «Мне нужна всего лишь капля любви!» «Знаю я твою каплю! Потом с разбитыми яйцами ходи!» Усмехнулся я и повел магичку к берегу. Упоминание яиц спровоцировало девушку на новый виток полоскания Филиппа и клуши Меридит. Мне пришлось еще четверть часа слушать о том, какие они плохие. Однако я за это время... Успел показать девушке крохотную полянку, окруженную густым кустарником и деревьями. Она прописалась недалеко от берега острова, посему тут отчетливо пахло соленой водой и гниющими водорослями. Веронике сей лесной уголок понравился, она признала его годным для наших тайных встреч, после чего открыла портал и отправилась в какое-то злачное заведение. А я потопал к башне водяных. Вскоре я вышел из леса и осмотрел территорию. Не заметил ничего подозрительного и двинулся дальше. Жан должен ждать меня у того же окна, что и в прошлый раз. И все оказалось именно так, как мы и договаривались. Подойдя к башне водяных, я увидел через покрытое рунами стекло бледное от волнения физиономию Жана, Он поспешно открыл ставни и протараторил. «Давай, давай скорее кисет. Если нас застанут с ним, то сразу отчислят». «Ваша правда, сударь», — согласился я и между прутьев решетки передал ему товар. «Вы поскорее избавьтесь от него, дабы он не лежал в вашей комнате». «Ой, спасибо за подсказку, а то сам бы я не догадался», — саркастично выдал аристократ, который сильно нервничал. У него на лбу даже испарина выступила. «Все, спокойной ночи!» «Постойте, сударь!» Поспешно выдохнул я, пока он не закрыл ставни. «Мне кажется, нам стоит сделать паузу. Я предлагаю какое-то время не заниматься контрабандой. Мы начали слишком рисковать. Если кого-то из студентов поймают с этой пахучкой, то преподаватели начнут выяснять, как она появилась на острове. И ниточка может привести к вам». «Да, я думал об этом», – мрачно кивнул парень. «Но преподаватели не смогут доказать, что именно я участвовал в доставке на остров Пахучки. Максимум мне вынесут предупреждение, но я надеюсь на лучшее. Генка или кто-то другой тихо, мирно скурит Пахучку, и никто ничего не узнает. Да и опять же, деньги! Уж больно хороший заказ!» Жалко было отказываться от него, однако ты прав. Наверное, нам стоит на время завязать. «Мудрое решение!» – польсил я магу воды и добавил. «Доброй ночи!» Он кивнул, быстро закрыл ставни и поскакал по коридору. А я двинулся к башне анималистов, рассуждая на ходу. «Нет, с Жаном на какое-то серьезное опасное дело лучше не идти. Похоже, он трусоватый». Подверженный панике парень, да и жадный к тому же. Хорошо, что я закрыл нашу контрабандную лавочку. Рано или поздно все это могло плохо кончиться. Но вот что все-таки интересно, где и у кого в итоге окажется пахучка? Оправдаются ли мои подозрения, или я больше никогда не услышу об этом наркотике? Ну, ежели Громов и компания захотят меня подставить, то им нужно это сделать завтра, в воскресенье, иначе уже в понедельник барон проиграет пари. И как я уже говорил ранее, мне известно, к чему готовиться. А ежели бы я не отдал пахучку Жану, то Громов и его компания могли бы придумать другую каверзу. А так у меня имелся план».